Глава четвертая Главное правильно договориться Утром леди Фан сообщила Тяне, дорогая, тебя сейчас осмотрит поветуха. Ее вызвали из обители терпения. Лучшие из здешние поветухи все оттуда. Поветуха. Тяна и удивилась и немного растерялась. Но зачем сейчас? Ну как же? Посмотреть всё ли с тобой в порядке, здорова ли ты? Это обычное дело, не волнуйся. Но, тётя, я ещё не слышала, чтобы поветухи осматривали невест перед свадьбой. А ты много знаешь невест, которые выходили замуж за герцогов и их родственников. Брось, тин, это не стоит волнений. Дядя Фан ласково потрепал её по плечу. Мы знаем, что волноваться не о чем. Скоро явилась герцогиня. Её сопровождала высокая полная женщина в сером платье и белом платке. Третьей была пожилая дама. Они видели её за вчерашним ужином. Леди Фан не ожидала стольких гостей, но быстро взяла себя в руки и с безмятежной улыбкой поклонилась. Цяна повинуясь её знаку, тоже Пожилая леди, которую тетя назвала графиней Каррида, она ласково сказала Тиане: "Не беспокойтесь, милое дитя. О, вы сейчас так трогательно взволнованные. Этот осмотр сущая формальность, а сестра Лей отлично знает свое дело. Вы можете сейчас уединиться с ней в спальне. Это хотя бы означало, что они не будут присутствовать на осмотре." Почему-то предстоящее заранее казалось Тянью унизительным, а при стольких зрителях и вовсе. Её милости леди Авертина выглядела даниэльзе угрюмой, а взгляд, которым она одарила Тяня, мог бы сквасить молоко. Пойдём, дорогая, леди Фан подтолкнула Тяня к дверям спальни. Она снова заменив горничную, помогла племяннице раздеться до сорочки. Шепнула: Ложись и перестань трястись. Вот так, миледи. Поветуха ди Лавита сунула под затыяной одну из подушек. Теперь согните ножки и раздвиньте. Она самой сильными руками развела в стороны ее колени. Да попробовала сопротивляться, но не тут-то было. Очень хорошо, миледи, сказала Поветуха неожиданно мягко. Расслабьтесь. Сделайте одолжение. Она ловким движением развела её ноги сильнее и быстро провела пальцами, раздвигая таму. Цянав вскрикнув отпрянула, съехала с подушки. Никто и никогда ещё так её не трогал. Всё хорошо, миледи, покачала головой сестра Лей. Я почти закончила. А теперь вытяните ножки, я просто взгляну. Вот здесь, не больно. Она несколько раз надавила на живот девушки, помяла её бёдра. Очень хорошо, миледи. Теперь перевернитесь на живот. С вашим сложением легко рожают, миледи. Вы скоро подарите своему лорду множество замечательных детишек. Тиана дрожала, и больше всего ей хотелось заплакать. Это действительно было унизительно. Её осматривали как лошадь. Отец брал её с собой на конные торги. Он тоже трогал лошадей, ощупывал, измерял шнурком с узделками. Конечно, не там, где сейчас ощупывали Тьяно. Вовсе не там. Ноги, холку. Всё правильно. У лошади самое ценное именно ноги есть. А у неё вот именно это, чтобы производить на свет детей. Отец сплатил конно заводчикам сотни дреров. Он ценил хороших лошадей и покупал их. А она стоит тысячи. Точнее, её покупают за тысячи, за 10.000 дреров. Тиана часто задыхала и слёзы полились по щекам про чертев две дорожки. Повитуха покачала головой. Когда леди начинает рожать, это ее застенчивости и следы не остаются. Я закончила, миледи. Теперь доложу ее милости, что Всевышний создал вас для деторождения. Ваш лорд будет доволен. Она поклонилась. Доброго дня, миледи. Благодарю, сестра. В руках тети, откуда не возьмись, оказались несколько серебряных дрэров. Это ваши обители. Проводив по ветуху, она вернулась, села к тяне, обняла её. Это чистая правда, Тина. Когда леди начинает рожать, всё будет хорошо, моя дорогая. Предстоял ещё разговор с герцогом. Подписывать документы будет тётя, мать на бдила её полномочиями. Но рассчитывала ли по-настоящему баронесса Рори, что её дочь вот Так выйдет замуж. Вряд ли а надеялась на это. После полудня Герцог пригласил в свой кабинет их обеих. Герцогиня тоже была тут. Сидела в высоком кресле у стола и по-прежнему была недовольна. Она быстро оглядела Тяну в голубом скромно сшитом платье. Задержала взгляд на её изумруде и отвернулась, поморщившись. Её чем-то не устраивала Тиана Рори в роли супруги деверя. Может, это она сосватала родственнику бледную леди Нилу, а теперь расстроена крушением каких-то своих планов? Займёмся наконец нашими делами. Потёрла руки Герцак. Леди Фан Эстина Рори, документы готовы. Я же пока кое-что поясню на словах. Вы понимаете, Синароре, что ваша главная обязанность произвести на свет младенца мужского пола, отцом которого будет мой брат и ваш будущий супруг Валентан Айт. Он дождался кивка Тяна и продолжил. Разумеется, и сте младенцев будет много, мы будем только рады. Но хотя бы один и мужского пола. Произведя на свет наследника, вы сразу получите еще десять тысяч на свои расходы. Разумеется, это помимо суммы, которая полагается вашим родителям, э, вашей матушке, сина. Он кинул быстрый взгляд на леди Фан. За рождение второго и последующих сыновей вы получите по семь тысяч, за каждую дочь по пять. Не удивляйтесь, сина. Усмехнулся он, глядя, как широко раскрылись глаза Тианы. В нашей семье это традиция. Должны же у вас быть деньги на булавки. Если детей не будет совсем, через три года последует развод без отступного. Если спустя семь лет брака у вас будут только дочери, развод и отступное в размере десяти тысяч. Все это изложено в договоре. Вам понятно? Тиана кивнула. Разумеется, всё то время, пока вы носите имя Айда, ваша репутация должна быть безупречна, в том числе и после развода, особенно если будут дочери. В противном случае мы примем меры. Цяна опять кивнул в ответ на его вопросительный взгляд. Есть ещё неприятное для вас условие, Сина. Герцек посмотрел с сочувствием. До рождения первенца вы не сможете покидать Сен-Ивер, даже ради поездки куда-нибудь недалеко. Будете находиться здесь под постоянным присмотром и вести себя в мире осторожно. Все, что пожелаете, будет доставлено сюда. Зато после рождения первенца вы проведете зиму в Гаротине и сможете окунуться во все столичные удовольствия, придворные и всякие иные, разумеется, подходящие для леди Айт. Вам понятно, Сина? Мой супруг, то есть будущий супруг, мы поедем в Гареттон вместе? Вырвалось у Тяняне. Герцогиня Вертина посмотрела на неё с неприкрытым изумлением и издала лёгкий смешок. На что последовал лукаризненный взгляд его милости. Полагаю, что нет, Сина. Мой брат не любитель поездок. Герцог улыбнулся Тяняне. Вы уже боитесь соскучиться? Не стоит, столица к скуке не располагает, особенно зимой. Но этот вопрос вы потом при желании обсудите с Валентаном. А чем вызвана такая предосторожность, ми лорд? спросила тётя. Я имею в виду запрет покидать Нивер. Особенно ничем, леди Фан, уверяю вас, но поясню. Вы, конечно, знаете, первая жена моего брата умерла к нашему прискорбию. Потом его невеста погибла из-за нелепой случайности. Нам просто хотелось бы вовсе исключить такого рода случайности по отношению к вашей племяннице. Потому что, учитывая всё, четвёртая невеста для лорда Валантана обойдётся нам много дороже третьей. Сказала герцогиня, уколов Тьяно взглядом. Если герцогиня желала уязвить, то напрасно. Сиана осталась безучастной. Она сама подумала то же самое, что озвучила её милость. Она чувствовала себя так же, как утром при осмотре. Её продавали, но за дорого. И с её же согласия, кстати говоря, так что обижаться было по меньшей мере странно. В конце концов, её положение не так уж и отличалось от положения многих и многих девушек. которым приходилось соглашаться на договорной брак. Только их женихи были не из айдов и не проклятые. Собственно, вы можете поставить свою подпись, селеди Фан. Любезно предложил герцог. Тётя Элла подсела к столу и подвинула к себе лист. Макнула перо в чернила. Взгляд её быстро заскользил по написанному, и она медленно вернула перо на место. Прошу прощения, ваша милость, но моей племяннице лучше узнать об этом сейчас. Тиана, поэтому договор ты теряешь права на своего сына. Его родителями официально будут считаться герцог и герцогиня Нивер. Тиана выпрямилась. Разумеется, ее же покупают за десять тысяч, то есть за немалые деньги, достаточные, чтобы согласиться на многие условия, я. Но сразу отнимать ребёнка нет, сказала она. Простите, но нет. Хм. Синарория, вы отказываетесь, уточнил Герцк мягко. Да, ваша милость. Её голос дрогнул. Мой жених знает об этом условии. Этот пункт договора единственный казался ей невозможным и самым унизительным. Эсина, я высуживаю, что мой брат Валентин меньше всего помышляет о воспитании детей, так же мягко сказал Герцак. Вы ведь его видели, верно? Мне кажется, он собирается попадаться на глаза своим отпрыскам. Так же редко, как и остальным жителям и гостям Невера. Прошу прощения, ваша милость, но я не могу на это согласиться, сказала Тьяна. Мои дети должны остаться моими. Я никогда не буду противиться вашему участию в их воспитании, но их матерью буду я. Не могли бы вы передать вашему брату, что я хочу с ним увидеться? Хм. Герцог взял в руки договор. Что скажете, леди Фан? Та слегка пожала плечами. Мне нечего сказать, ваша милость. Некоторое время его милость смотрел поочерёдно то на бумагу в руках, то на Тьяно. Потом с треском разорвал лист. Значит, этот документ нам не пригодится. Не хочется огорчать Валентина. Он задумчиво взглянул на жену, потом на Тяну с тётей, кивнул. Я пока не смею задерживать вас, следи. Замечательно, сказала герцогиня. Тогда отдайте кольцо и будем считать ваше появление здесь маленьким недоразумением. Нет, ваша милость, я не могу вам его отдать. Отваге у Тианы как будто прибавлялось с каждым словом. Она перестала робеть перед герцогиней. Валлантон настаивал, чтобы я вернула кольцо ему лично. Прошу вас, дайте ему знать, что я прошу о встрече. И она невольно прикусила язык, сообразив, что назвала лорда Айда просто по имени, без титула. Совершенно случайно. Так его назвал Герцак, вот то неё и вырвалось. Это к по-свойски, как близкого знакомого или родственника, что в её положении пока несколько вольно. Их милости лишь переглянулись. А леди Фанли гонько подтолкнула племянницу к выходу. Они молча вернулись в свои комнаты. Тётя Искоса поссматривала на Тьяну, но без упрёка, лишь с лёгким удивлением. Будем готовиться к балу. сказала она немного погодя я всё же думаю что мы останемся тут на все празднества как думаешь тиан цьяна не думала ничего она сидела в кресле обхватив себя руками и ждала когда за ней придут и отведут к лорду айду чтобы вернуть ему кольцо и понять не могла стоит ли ей огорчаться из-за неудавшейся помолвки вспоминалось прикосновение рук лорда айда Его человеческий взгляд или лицо непонятно какого зверя. Нет, не станет она его рисовать. Хотя бы по памяти тоже смогла бы, пожалуй. Он ведь не хочет, чтобы его видели посторонние. Вот и пусть не видят, даже на её рисунке. Платьями к балу занималась Кора и ещё одна горничная из десних. Они развешивали утюжили, подбирали ленты и нижние юбки. Скоро и леди Фан, теперь одну, пригласили к герцогу. Она вернулась быстро, сообщила. Я подписала твой брачный договор, Тин. Там теперь сказано, что никто не сможет оспаривать твои права на детей. Ты слышишь, Тин? Наверное, твой лорд Айт очень желает на тебе жениться. Как думаешь? Похоже, так и есть. Валантон настоял на других условиях договора. Ради нее? А ему самому безразлично, что родителями его первенца, а может и остальных детей, станут считаться брат и его жена. Ты с самого начала поссорилась с герцогиней, сказала тетя. Это не хорошо, Тин. Постарайся с ней помириться. Мне кажется, что герцогиня теперь всегда будет на меня злиться. Поежилась Тьяна. Всегда это слишком долго. Но пойми, она женщина и мечтает заполучить ребенка хотя бы таким образом. То есть тебе не кажется, тетя, что это была бы с моей стороны чрезмерная щедрость? Теперь, когда дело было решено, ть я не казалось, что иначе и быть не могло. Да, щедрость была бы немало, я, согласилась леди Фан. Но шансов этого добиться у Айдов тоже немало. Все мило, я. Что сделано, то сделано. Вскоре появились портнихи, присланные герцогам. Три девушки под началом деятельной моложавой метрессы. Метрессу звали Эссина Витола. О чём та первым делом сообщила. Эссина Витола придирчиво осмотрела бальное платье Тианы. И признала, что всё не так и плохо, но велела помощницам перешить оборки на лифе и подоле. Главное не сегодняшний бал леди, объявила портниха. Главное успеть приготовить свадебное платье и красное платье, конечно, тоже. Мы уже давно начали работу, но придётся подогнать всё по фигуре. Свадебное платье было местами сшитым, местами смётанным на живую нитку. Сливочного цвета шёлк, широкое золотистое шёлковое кружево. После того, как Астина Витола сколола его в нужных местах, Теана поразилась, насколько роскошно и изящно оно выглядело и как ей шло. Кажется, платье целиком было совершенством, до каждой, даже крохотной детали. Эсина Витолла довольно улыбалась. Я не люблю хвалить незаконченную работу леди, но ваше платье обещает быть удачным. Хотя этот шелк и ее милость подбирала, имея в виду другую девушку. Вы понимаете? Она понизила голос. Но вам этот оттенок подходит чудесно. А вот и красное. Одна из помощниц уже доставала из ларя платье из переливчатого красного шёлка, тоже сшитое не полностью. Теана невольно залюбовалась этим пылающим каскадом. Окружево, широкие и искусные работы, тоже ярко-красные, дух захватывало. Но митресса огорчённо зацокала языком. "Нет, это с сина. Цвет, конечно, хорош, а Но нельзя оценивать платье отдельно от женщины, которая будет его носить. Вот на это взгляни, Тимилети. Обратилась она к тете, набрасывая на плечи Тиане лоскут другого шелка. Лучшее, не правда ли? Да, тут редкое кружево. Но ведь и никто не станет сначала разглядывать детали, а лишь потом вас. Нет, увидят сразу вас, вас целиком. И вы должны потрясти гостей своим великолепием, ведь это будет ваш первый выход в качестве настоящей леди Айт. И все гости должны подумать о том, что его милость не напрасно платит о синие Витоле за её искусство. Она лукаво улыбнулась. И что лучшим дамам Нивера следует заказывать наряды только у неё. Это так, Тин, поддержала тётя Второй шёлк больше подходит к твоему цвету лица. Но, сина, неужели вы сможете успеть? Та си нисходительно улыбнулась. Миледи, нам не впервой справляться с большой работой. Мои девочки будут шить день и ночь. Свадебное платье вам доставят завтра к вечеру. И заодно примерим красное. Оно будет готово к вечеру следующего дня. А второе красное. Ну, полагаю, ещё 2 дня у нас есть. Второе. Неосторожно удивилась Тиана. Конечно, сина. Не можете ведь вы появляться целый месяц в одном и том же платье. Второе мы сделаем с стройной юбкой, две из шёлка разной длины, а третья бархатная углом. Таких пока не было ни у кого в Нивере, только у её милости Авертины. Недавно каннрийская королева появилась в таком платье на балу в честь дня рождения старшего принца. Вам ведь известно, что ее милость родная внучка Ал великолепной. Неужели? Неподдельно удивилась тетя, которая неплохо разбиралась в родословных знати и искренне старалась вдолбить эти знания в головы племянниц. Именно так. Она дочь андрийской принцессы. Её матушка позволила себе такие мизальянсы. Там была своя история. О, простите, я вовсе не хотела пересказывать сплетни леди. Просто она внучка королевы Алл, той самой платья, которые до сих пор вдохновляют портных творить и придумывать новое. Тиана только вздохнула. Что ж, это объясняло необычайную красоту герцогини. При её бабушку к Андрийской королеву Аллей, уже покойную, поют балады бродячие певцы, а няньки рассказывают сказки детишкам. Каждому своё, вот и всё. И где же носит обувного мастера взволновалось тем временем истина Витола. Пусть при мне подбирает вам туфли из синарори. Под каждое платье непременно Скоро мастер явился с целым коробом туфелек, и несколько пар самых замечательных осталось у Тяны. Ещё мастер снял мерку с её ноги. Потом все они ушли, и портнихи, и обувщик. Зато настал черёд парикмахера. Наконец Тяна переступила порог бального зала, украшенного гирляндами из цветов, и замерла. Все смотрели на неё. Такого ещё не бывало, чтобы её появление встречали таким вниманием. Даже шум почти стих. "Тин, улыбайся", шепнула леди Фан. Они склонились в поклоне перед герцогом и герцогиней. "Станьте вон там, прошу вас следя", негромко сказал им герцог, "поручаю вас" Он показал глазами на пожилую даму. "А, ну да, она всё ту же графиню Каридан. Прекрасно выглядите, дитя моё", улыбалась теяни графиня. "Я очень понимаю выбор нашего дорогого Валентана". Та смущённо отступила к стене за тётю и графиню. На неё смотрели. Нет, скорее её разглядывали. Кто искоса, кто и откровенно в упор. Вот девушка в нежно-розовом платье оглянулась. Их взгляды встретились, и Тьяна даже вздрогнула. Такая откровенная неприязнь была во взгляде этой девушки. Леди Нила, та, которая ещё вчера считалась невестой Валентана Айда и очень страдала по этому поводу. А теперь нет, Тьяна отказывалась это понимать. Вот красавец в синем прямо встретил её осторожный взгляд. Улыбнулся, загадочно так улыбнулся, будто хотел сообщить ей много чего интересного. Графиня Каридан шутливо нахмурившись погрозила ему пальцем. "Это мой племянник, лорд Авелен Каридан", пояснила она. "Он милый мальчик, дитя моё, но не поощряйте его. Он может сначала делать, а потом думать". Она мягко улыбнулась. Давай я понять, что, конечно, всего лишь пошутила. Тиана узнала этого лорда. Это с ним она вчера столкнулась на крыльце, когда выходила в парк. Тогда он, кажется, ее и не заметил. Дитя, графиня похлопала Тиану по руке. Поверьте, много лет назад я была почти в такой же ситуации, как вы сейчас. Нужно продержаться совсем немного. Делайте вид, что вам это всё приятно. Держите лицо. Ради Лорадова Алтана, пусть им завидуют. Благодарю вас, миледи, от души сказала Татьяна. Я постараюсь. Особенно ради Лорадова Алтана, добавила она про себя. Ей хотелось сделать для него что-то хорошее. Он не пришёл на бал, посвящённый собственной помолвке, потому что уверен, что его внешность шокирует окружающих. Он прав, шокирует, но это нечестно по отношению к нему. Он добр, с ним интересно поговорить. Он принял её сторону в споре с герцогом. И как же приятно было, что хотя бы кто-то здесь на балу на её стороне. Вот графиня утешает, поддерживает. Сейчас их милости откроют бал, сказала графиня. Вас, дети, пригласит мой племянник. После танца он подведёт вас к его милости, герцог объявит радостную новость. Вас, конечно, будут поздравлять, а потом можете до полуночи веселиться. Завтра будете скучать, а свадьба уже послезавтра. Или вас это не очень радует? А, дитя? Графиня взглянула на нее с любопытством. Тьяна постаралась не погасить улыбку на лице, но в душе ощутила холодный укол. Намек был понятен, конечно. Вот только не следовало намекать. Это никого не касается, даже добрейшей графини Каридан. Я надеюсь на веселую свадьбу, миледи. Прикинулась она простушкой. И тоже будет бал. И у меня такое красивое платье. Вот так. Очень хорошо, моя дорогая. Обрадовалась Графиня. А музыканты уже заиграли вступление к первому танцу. Герцог вывел герцогиню на середину зала, и они протанцевали первые фигуры торжественного миноэта. Музыка стала чуть быстрее, начали пристраиваться другие пары. Эсина Тиана уже кланялся лорд Авилен. Он был замечательным танцором. Тиана тоже любила и умела танцевать. В последнее время у них не было денег на новые платья, но вечера у соседей не требовали особых расходов, и девушек из Рори приглашали по-прежнему. Танцуя, она опять чувствовала, что её разглядывают со всех сторон, и партнёр то и дело кидал на неё взгляды. Так многоозначительно и даже, пожалуй, пылька. После танца он подвел ее к герцогу. Что ж, приступим к главному. Тут протянул ей руку. Я обязан спросить, не передумали ли вы, сина. Она отрицательно качнула головой. Подав вторую руку у леди Авертини, он повел их обеих к возвышению в две ступени в углу зала. Они поднялись на эти ступени и повернулись к толпе. Герцк сказал: "Благородные господа, я рад сообщить вам, что мой дорогой брат, лорд Валантон Айт, попросил руки сильной Тианы Рори и получил её согласие. Так что теперь мы отпразднуем это замечательное событие и поздравим счастливую пару". Тиана присела в поклоне. После которого герцог церемонно поцеловал ей руку. Зал сдержанно зашумел, как всегда при таких объявлениях. Но последние слова герцога вызвали слишком много скептических улыбок, чтобы Тиана могла их не заметить. Здесь должен быть Валентин Айт. Она должна была бы стоять сейчас рядом с женихом, праздновать помолвку без жениха было как-то несуразно. Ну что делать? Оставалось лишь принять всё таким, как есть. Маленькая дурочка, придвинувшись, щепнула ей леди Авертина, послав в зал сияющую улыбку. Вы хоть понимаете, что такое выйти замуж? Я разберусь, ваша милость. Не удержалась Тиана. Я любознательна. Вроде и предраться было не к чему, но на щеках герцогини выступили два ярко-розовых пятна. Решили мне дерзить? Шипнула она. Что вы, ваша милость? Распахнула глаза тьяна. Как бы я осмелилась? Судя по чрезмерному блеску глаз ее милости, перед балом она отдала должное душистому белому и могла сказать и сделать еще и не такое. Вы точно глупышка, сказала она. Больше всего им бы хотелось, чтобы этого ребенка родила я, от Валанта, ну разумеется. Но я не могла себя пересилить. Я и Валанта, только представьте. А вы ради любимого семейства и не на такое готовы, да? Я всего лишь выхожу замуж, миледи. Нашлась я на. И даже улыбнулась, хотя сердце её пропустило удар. Они хотели ребёнка от герцогини Лорада Айда. Кто они? Герцог, родственники, король? А ведь если бы это случилось, все были бы довольны, пожалуй. Есть ребёнок, он Айд, а который из братьев его отец, так ли важно? Тиана отодвинулась дальше от герцогини. Даже не хотелось гадать, желала ли ребёнка Авертина сам лорд Валентан. Между тем леди Авертина яркая и очень красивая блондинка. Валентану ведь именно такие и нравились, по мнению короля во всяком случае. Потом опять начался танец, снова минуэт, но уже быстрый. Ициану опять пригласил лорд Вилен. И он улыбался и смотрел многозначительно. Правда её это внимание скорее раздражало. И что-то вспомнилось, как от лорда Виллина удирала вчера горничная. Хотя, конечно, двигался в танце лорд превосходно. А потом он вновь её пригласил. Благодарю вас, милорд, но тянула улыбнулась. Я что-то устала. Вот если бы вы предложили мне лимонада, с удовольствием. Лорд поискал взглядом слугу с подносом. А потом, когда вы отдохнёте, я рассчитываю на танец. Какой же он настойчивый. Ну раз без объяснений непонятно. Ми лорд, вздохнула Цьяна. Простите, но это был в честь моей помолвки. А танцевать больше двух танцев подряд невесте уместно лишь женихом. Возможно, у меня провинциальные понятия о приличиях, но других я пока не приобрела. Она замахала ресницами, изображая невинную глупышку. Девона так делала, когда хотела увернуться от чего-то неприятного. Тётя была бы в восторге. Её поучения не пропали даром. Прошу прощения, сина. Лорд Вилья на пять посмотрел на Тьяну взглядом долгим и проникновенным. Да, я не подумал, раскаиваюсь. А лимонад? Да куда же подевались эти бездельники? Подождите, прошу вас. Он отошел. А Тьяна вдруг с удивлением обнаружила, что очень, прямо таки действительно очень желает выпить лимонада или хотя бы холодной воды. Потом стены зала круто нулись в одну сторону, в другую. Очнулась она в маленькой комнатки, на кушетке среди подушек. Наконец-то, радостно воскликнула тётя. Тин, как ты нас напугала. Здесь были и Герцог, и Графиня Каридан, и какие-то совершенно незнакомые люди. Господин в махо шестого цвета костюме, наверное, лекарь, держал Цяну за руку, щупая пульс. Повторяю с моей племянницей такое впервые, сказала тетя. Конечно, миледи, покладисто согласился лекарь. У молодых осин многое бывает впервые. Она, например, впервые празднует помолвку. Она провела в волнении и последний день. Рекомендую ей поесть и выспаться. Как жаль, что и с вами начинаются неприятности. Вздохнул герцог, взглянув на леди Фан. О, пламя всезнающее! Что это? Тетя перебирала в пальцах оборку тьянинового платья. Широкую оборку, только сегодня обшитую шелковым венсанским кружевом. Вот здесь что-то мелькнуло. Бормотала она. Да, вот. Она торжествующе выдернула и показала всем булавку. Просто булавку, но с головкой из граненого хрустала, то есть не слишком дешевую. Парнихи не забывают такие в платьях, они просто такими не пользуются. И что? Не понял герцог. Этой булавки не могло быть в платье моей племянницы. В истинной Витолле и ее девушек были другие булавки, ваша милость. Поверьте, женщины обычно подмечают такие вещи. Позвольте, миледи. Из-за спины герцога выступил человек в чёрном. Он платком взял булавку, махнул ею, присматриваясь, и убрал в коробочку, которую сунул в карман кафтана. После чего он выразительно кивнул герцогу, подошёл к тянии и помахал вокруг неё руками, и опять кивнул. Какой ужас, покачала головой графиня Каридан. Надеюсь, хоть на этот раз что-то выяснится. Бедная леди Авертина так разволновалась, когда вы упали в обморок, дитя моё. Конечно, в её доме такое происходит. Хм. Тогда разбирайтесь, Хоер. Я надеюсь на вас. Бросил Герц раздражённо. Я очень сожалею, леди. Повернулся он к Тиане и леди Фан. Если чувствуете в себе силы, возвращайтесь на бал. Буду признателен. Он ушёл, увезя за собой почти всех. Что ж, развёл руками лекарь. Поскольку колдун ясно дал понять, что увидел порчу, мне нечего добавить. И всё же я рекомендовал бы Эсине укрепляющую настойку три раза в день. Вы уже чувствуете себя лучше, Эсина? Эсина чувствовала себя совсем хорошо. И не стала пить настойку, которую лекарь во флакончике тёмного стекла вручил тёте. Они вернулись в зал, и Тьяна танцевала почти все танцы, двое из них с герцогом. Лорд Твелен её больше не приглашал. Леди Авертина действительно была болезненно бледной, а вскоре совсем ушла, сославшись на нездоровье. Да, Тьяна чувствовала себя хорошо. настолько хорошо, насколько это возможно, если помнить, что на тебя только что пытались навести порчу. И у Валентина Айда уже была невеста, которая не дожила до свадьбы. После бала сильно заполонена часам герцах с приближёнными проводили их до дверей. Я поставлю здесь страшней комедии, сказал он тёте. И не беспокойтесь, скоро мы разберёмся, кто виновен. Мой колдун занимается этим. Когда они остались одни, т я предположила: а может, нас просто хотели напугать, прогнать из Невера? Но если так вряд ли они найдут виновного и к утру и вообще. Именно, моя дорогая, задумчиво кивнула леди Фан. Честно говоря, мне что-то захотелось домой. Пока мы ничего не должны, Айдам. Что скажешь? Не надо, тётя. Ты же понимаешь, я выйду замуж за лорда Айда, сказала Тиана. Она не слишком испугалась, не настолько, чтобы убегать на радости неведомому врагу. И вообще, теперь ей казалось, что она на шатком подвесном мостике, и часть пути уже прошла, немалую часть. Вернуться обратно значит снова идти по шаткому мостику. И еще, ведь этим она нанесет обиду Валентину Айду. Не хотела с его обижать. Ладно, пора спать, решила тетя. Надеюсь, утро принесет хорошие вести.